Глава пятая Парадокс Когда Анна Аннабель вошла в замок, дверь за ней закрылась, а в подсвечниках в стенах загорелись свечи. Все разом. Озираясь по сторонам, она шла по широкому пустому коридору. Только отблески пламени танцевали на стенах, на ее коже, волосах и одежде. Черноволосая белокожая ведьма ждала в тронном зале. Трон из полупрозрачного кварца казался слишком массивным для нее. Позади на каменной стене были вырезаны знакомые математические символы. Анна Аннабель узнала те самые уравнения. Стандартная модель — это современная теория строения и взаимодействия элементарных частиц, многократно проверенная экспериментально. На ведьме было фиолетовое платье из шелка, длинное, такое длинное, что полы стелились по всему помещению, скрывая постамент и мозаику на полу. Анна Аннабель хотела спросить — Как ведьма ходит в таком платье, но тут задрала голову и, увидев фреску, на потолке застыла. Лес, озеро и одинокая фигурка среди воды и деревьев. «Нравится?» — спросила ведьма. Казалось, что говорят сами стены, мраморные колонны, горы за окном. Все они были голосом ведьмы. Анна Боль не ответила. Она осматривалась и постепенно приходила в ужас. Большинство фресок были ей знакомы. Своды и высокие потолки университетской библиотеки Анисхеды, не небольшой офис университетской редакции, где работала Саншель, океан, подступающий к городу. Смутная догадка уже вырисовывалась в ее голове. По спине побежали мурашки, волосы становились дыбом. Но нет, в это было невозможно поверить, невозможно. «Кто вы?» — спросила она неуверенно. «Ведьма пространства и времени». По крайней мере, мне нравится себя так называть. Но у меня много имен. «Что это значит?» Ко мне приходят отчаявшиеся. Те, кто не нашел ответов. Те, чьи мечты и желания не сбылись. Я даю ответы и исполняю желания. Звучала как очередная сенсационная псевдонаучная теория, обещающая все и немного больше. За небольшую плату, разумеется. Ну и членские взносы каждый месяц. И что же вы берете за желания и ответы? Анна боль вежливо улыбнулась. Ведьма улыбнулась в ответ, и на мгновение показалось, что она не сидит на троне, а находится гораздо, гораздо ближе. Нечто равноценное. Надо же, и правда, сетевой маркетинг. Анна боль указала на фреску на потолке. Вы были на том озере? Это озеро существует во многих мирах. Ведьма улыбнулась. И что там? Что там происходит в этом озере? А что ты готова отдать за ответ? Анна боль сглотнула. Она пришла сюда не за этим. А зачем? Спросила ведьма. Мне нужно найти человека. Я не знаю, где искать. Я думала, что смогу почувствовать, но... Дорога вывела меня сюда. Не знаю почему. Ведьма протянула руку к ней. «Ты устала». «Я...» Анна Аннабель помедлила, но все же подошла поближе к постаменту. «Я чувствую себя странно. Иногда мне кажется, что я здесь уже так давно, но прошла всего пара дней». «Дней?» Задумчиво спросила ведьма, склонив голову. «Повезло. Река между мирами благосклонна к тебе». Я бродила по мирам много дольше, годы, может, десятилетия, может, даже столетия. Скажи мне, кого ты ищешь?» Вкратчиво спросила она. «Ее зовут Анна Аннабуль показалась, что ведьма вздрогнула. «Что тебе до нее?» «Она моя подруга». «Чаще сюда приходят из-за любви, а не из-за дружбы». Дружба это тоже любовь, ответила Анна, посмотрев ведьме в глаза. Я должна найти Саншель. Я хочу, чтобы она вернулась к нам, ко мне. Ведьма засмеялась, громом на небе, лавиной в горах, камнепадом свышины. Она не вернется. Она потеряна, навсегда. А даже если и вернется, то будет уже не она. Анна вдруг осела на пол, потому что ноги вдруг перестали держать ее. Осела на мягкий фиолетовый шелк, судорожно выдохнула. Она почти не чувствовала Саншель. И теперь? Теперь? Если даже ведьма говорит, что Саншель потеряна, то что теперь делать? Она почувствовала, как зрение затуманилось из-за подступивших слез. Анна Быль долгие годы не плакала, заставляла себя не плакать, особенно если кто-то мог увидеть. Она не хотела, не могла показывать слабость, но сейчас? Сейчас. Да разве ведьма никогда не видела чужих слез? Наверное, видела постоянно. Люди приходят за чем-то и отдают что-то. Разве они не плачут? Может, вместо этого ты хочешь, чтобы я отправила тебя к твоему дорогому Айвину? Улыбнулась ведьма и прошептала, казалось, в самое ухо. Я могу это сделать. Я могу перенести тебя к нему. И что ты возьмешь взамен? Саншель или Эрика? Кого выберешь? Одну любовь за другую? Анна Буль покачала головой. На это она никогда бы не пошла. А время назад повернуть ты сможешь? Она уставилась ведьме в глаза. Как я уже сказала, время везде идет по-разному. Реальности наслаиваются друг на друга, создавая парадоксы и временные петли, которые нельзя распутать. Причинно-следственные связи рушатся. Будущее начинает влиять на прошлое, на настоящее, на несуществующее, на то, чего никогда не будет. Анна больжала губы. «Я бы могла тебе помочь», — ведьма развела руками. «Я бы хотела помочь. Больше всего на свете. Но эти законы придумала не я». «А кто тогда?» — выкрикнула Анна Бэль и почувствовала, как голос ее зазвенел. «Разве кто-то должен был? Законы не придумывают, законы описывают, ты же знаешь». «Да, ведьма права, законы не придумывают». Анна Бэль встала, утерев засыхающие на щеках слезы. «Я бы хотела, чтобы все было по-другому, чтобы Саншель вернулась». Прости, но за это тебе нечего отдать взамен. Я не стану отбирать у тебя свободу. Я не такая, как Анна. Она? «Она переспросила Аннабель. Ведьма, что была до меня. Она была совсем другая. Она обманула меня, заставила занять ее место, а когда-то так обманули ее. Я не такая. Еще не такая, подумала Аннабель, но промолчала. В «Легендах о драконах» один должен занять место другого. Чтобы освободить ведьму, на ее трон должна взойти другая. Или другой. Есть ли возможность разорвать круг? Наверное, ведьма пока его не нашла. Но ведьма связана своим заклятием, своим уравнением. Она не видит всей картины. Будто бы Анна Буль сама видела картину целиком. Нет. Но, видимо, ей придется разбираться самой. Я скажу тебе кое-что. Ведьма улыбнулась. Бесплатно. Твоя магия чудесна. Довольно ограничена в методах, но чудесна. Я бы даже назвала это другим словом. Восприятие. Как ты думаешь, почему ты пришла сюда? На негнущихся ногах Анна Аннабль подошла к фреске, на которой было изображено озеро. Одинокая фигура, стоящая на фоне воды. Такая знакомая. Саншель. И еще одна фигура чуть позади, смазанная, на ее глазах начала обретать чёткость. Это была она сама, Аннабель. Ведьма сказала, что ее обманули, заставили занять чужое место. Внутри у Аннабель похолодело. Если Саншель пришла сюда, в этот замок, то могла ли она остаться здесь? Если Саншель осталась, то единственный способ ее вернуть — это посадить на ее место другого человека, Только так и никак иначе. Листья на фреске зашевелились, по воде пошла рябь. Анна Буль почувствовала порывы слабого ветерка, будто это происходило здесь и сейчас. Нарисованная девушка спустилась ниже к берегу, к бирюзовой воде. Безымянное озеро манило к себе. Девушка подошла к кромке воды, наклонилась и тронула пальцем гладкую поверхность. По воде пошли круги, гигантские круги. Анна боль вспомнила слова отца. «Все твои попытки исправить миропорядок, как круги на воде. Кинешь камень, будет рябь. Камень сгинет, станет гладь». Берег, кромка воды, порог. Рябь от прикосновения Саншель шла по озеру дальше и дальше, пока не коснулась всех берегов. Поверхность воды вновь затихла, но что-то изменилось в его глубине, что-то зашумело. Что-то звала. А другой человек бежал к берегу, бежал целую бесконечность, не успевал, не успел. Тонкие пальцы с длинными ногтями легли на ее плечи. Сможешь ли ты изменить прошлое? От этого голоса, по коже, бежали мурашки, от ее дыхания становилось холоднее. Анна боль хотела обернуться. Странное желание увидеть, как ведьма смогла подойти к ней в своем платье совсем беззвучно. «Смотри вперед!» — послышался шепот на ухо. «Это больше, чем ты или я?» И Анна Буль смотрела на фреску. Перед ней раскинулось озеро, словно она сама стояла там. «Глубже, смотри глубже!» — шептала ведьма. «Смотри не на воду!» Смотри в воду. И Анна быль смотрела, смотрела, пока не увидела. Звезды? прошептала она, не оборачиваясь. Откуда в озере звезды? Ты смотришь не в озеро. Ведьма отпустила ее плечи. Ты смотришь на Вселенную. Видишь, что происходит? Анна быль видела его в уравнениях. Много раз. Она хотела отвернуться, но не могла. Внутри уравнений жило чудовище. Его спрятали в уравнении формулы, заточили, чтобы не бояться. Разложили на составные части, но чудовище из уравнения всегда остается чудовищем. Анна Баль знала миллионы, миллиарды чудовищ, но это одно самое большое. Великий аттрактор. «Оно приближается», — сказала ведьма. «Нет, это мы приближаемся к нему». Анна был наконец-то перестала ощущать давление и смогла обернуться. Ведьма сидела на своем троне и нежно улыбалась. Теперь ты знаешь, что делать. Я ничего не могу сделать, ответила Анна, пустив глаза. Ни один человек, ни одно существо, никто не может ничего сделать. Мы приближаемся к нему и однажды чудовище поглотит нас. И что? Ты не попытаешься предотвратить это? «А что я могу сделать?» Ведьма склонила голову. «Ты думаешь, в мире существует только один нерушимый цикл? Не только ведьмы крадут чужие жизни, не только убийцы драконов становятся драконами. И есть еще один вид». Анна уставилась ей в глаза. «Какой же еще вид?» «Человек, который отказывается менять что-то». Он думает, что кто-то после него будет более достоин. И действительно, следующий гораздо более достоин, образован и умен. Вот только и ответственность выросла, и уже следующий отказывается. И так до бесконечности. Никто никогда не спасет этот мир, потому что спасать некому. Или нечего. Миры наслаиваются друг на друга постоянно. Время наслаивается само на себя, как дрейфующие континенты, как лава. Все течет, ты сама говорила. А я сама видела, когда проходила порог. Ведьма развела руками. Ты хочешь, чтобы я спасла мир, верно? Усмехнулась Аннабель. Я думала, ты не вмешиваешься в жизнь простых смертных. О, я вмешиваюсь в их жизнь постоянно. Они просят у меня то одно, то другое. Я беру у них одно и даю другое. Значит, ты поддерживаешь баланс? Да, и уменьшаю энтропию. Энтропия с физической точки зрения характеризует степень необратимости, неидеальности реального термодинамического процесса. Она является мерой рассеивания энергии, а также мерой оценки энергии в плане ее пригодности или эффективности использования для превращения теплоты в работу. В науке общепринято, что кроме начальных этапов формирования Вселенной, вплоть до образования галактик. Во всех природных процессах в неживой природе энтропия возрастает. Существует мнение, что мы можем смотреть на энтропию как на меру беспорядка в системе. В определенном смысле это может быть оправдано, потому что мы думаем об упорядоченных системах, как о системах, имеющих очень малую возможность конфигурирования, а о беспорядочных системах, как об имеющих очень много возможных состояний получившее повсеместное распространение понимания энтропии как меры беспорядка в термодинамической системе, не является, тем не менее, общепринятым, однако в этой книге используется именно такое понимание. «Неужели?» — Анна Аннабель рассмеялась. «И как это работает?» Человек сразу получает то, что он хочет, не пройдя своего пути, не увеличив энтропию вокруг себя. А от этого зависит, как скоро мы приблизимся к великому аттрактору. Вот как. Значит, в этом состоит ее вклад. Но что я могу сделать? Я просто человек, — сказала Аннабель. Ты переступила порог. Ты больше, чем человек. Путешествие между мирами — это одно, а гравитационная аномалия, которая может уничтожить все, совсем другое. Что может сделать одно существо, даже если оно, как ты говоришь, больше, чем человек? Ведьма склонила голову и улыбнулась. Некоторое время они смотрели друг на друга, затем Анна Боль указала на фреску на потолке и задала самый страшный свой вопрос: Ты же не была ведьмой? Тебя обманули. Это ведь ты, Саншель? Некоторое время ведьма или не ведьма молчала, а затем тихо заговорила: Мы постоянно меняемся, с магией или без. Кем была бы Саншель Дорн, если бы ее не подменили? Кем была бы изначальная ведьма этого замка? Это не ответ на мой вопрос. Безусловно, но ты пытаешься смотреть на меня или Саншель бинарно. Но картина гораздо сложнее. У был перехватила дыхание. Теперь она поняла. «И что дальше?» — спросила она, опустив взгляд. Я не хотела смотреть на ведьму. «Дальше ты можешь выбрать, что делать дальше. У меня нет ответа, кем станешь ты». «Что ты выберешь? Куда пойдешь?» «Твой разум затронут магией порога. Ты больше не принадлежишь своему миру. И ни одному из них. Ты — существо междомирья». Аннабель понимала, о чем говорит ведьма. Чем больше она находилась вдали от своего дома, тем больше чувствовала себя целой. Одна вернулась и снова ушла. Вторая проснулась в дворце из стекла, — произнесла ведьма. Третий спрятан в мире холмов. четвертого зрения лишила любовь. Твой выбор, Аннабель Энде, куда идти дальше?» Ведьма говорила и говорила, а перед глазами Аннабель вставали картины возможного грядущего. Эрик в пещере, заполненной светящейся водой. Айвин, запертый на зеленом острове посреди бесконечного моря. Ведьма, в которую превратили Саншель. И она сама навсегда потерянная для родного мира. Человек-порога». Анна Аннабель вспомнила, как они с Айвином целовались в долине древних камней Кавалона. «Ты мыслишь в верном направлении. Есть три компонента. Ведьма принялась загибать пальцы. Первый — Ковалонский монолит. Второй — загадка из безымянного озера. И третий — скрытый до поры до времени». Машина внутри «Монолита» начала работать из-за вас Сайвином Айвеном Это вы запустили механизм. Несколько месяцев механизмы внутри машины калибровались, дефрагментировались. Именно тогда появилась возможность отыскать озеро. Знаешь, почему его так долго не могли найти? Ответ пришел сам собой. Анна Буль знала его всегда. — Оно не существовало в нашем мире. Ведьма кивнула. «И что дальше? Мы должны их все включить? Или выключить? Или что вообще сделать? Это как-то связано с великим аттрактором? Я не понимаю». «К сожалению, я не могу ответить на твои вопросы. Как я уже сказала, я сама не знаю ответов. Но одно я скажу. Ты должна научиться слушать». «Что слушать?» «Свой дар». Анна Бель закрыла глаза и ощутила, как секунда за секундой миры застревают друг в друге, как реальности наслаиваются друг на друга, как растут многомерные парадоксы, как создаются химеры из реальностей, как приближается великий аттрактор, как они падают, падают туда, откуда нет возврата. Но она уже поняла, что должна делать дальше. Пробуждение. Чудовище в обличии ребенка стояло позади, поглядывало на его записи и хихикало. Эрик уже потерял счет дням. Солнце вставало и садилось и снова, и снова, и снова. Это было неважно. Ничего больше не было важно. Он чувствовал себя одержимым. Он стал одержимым. Анна Аннабель говорила, что слова на самом деле не меняются. Меняется Вселенная вокруг. И что из этого следовало? «Должен найтись какой-то способ понять». Раньше такой проблемы перед ним не вставало. Он учил языки без труда. К своим годам Эрик знал семь языков, причем три из них были не из этого мира. Но этот отличался от всего, что он изучал раньше. «Хочешь, я помогу?» — прошептало чудовище. «Совсем немного». «Как? Ты поможешь мне выучить этот язык?» Он понимал, что, скорее всего, это галлюцинация, воплощение его страхов, надежд и чаяний, а значит, ничего опасного в нем нет. Он даже почти не боялся. Почти. Эрик наконец-то обернулся к нему, чтобы рассмотреть получше. Чудовище в обличии ребенка улыбнулось. Кого-то оно напоминало. Кого-то давно забытого. Кого же? Тебе нужен мильный камень. Что? Та веха, от которой ты будешь отсчитывать. В данном случае это одно слово, от которого ты будешь отталкиваться. Я пытался. Самые простые слова и те не даются. Так, не используй простые. Чудовище пожало плечами. Эрик скомкал очередной исписанный лист бумаги и кинул, чтобы попасть прямиком в проявление своего бессознательного. Окунул перо в чернильницу и остановил острый металлический кончик над белой бумагой. И написал то единственное слово, о котором думал. Проклятие Ведьма, пространство и времени вечно. Именно поэтому это так тяжело. Какая-то часть ее мечтала о том дне, когда великий атрактор разорвет миры на части. Тогда, возможно, он уничтожит и ее. Другая часть, та, которая оставалась все меньше и меньше, которая с каждым днем Тайла исчезала истончалась, как старые гобелены еще верила, что прежнюю себя можно спасти. Обе эти части боролись внутри ее разума, она превращалась в настоящую ведьму. Именно поэтому она не могла сказать Анна-быль правду, это нарушило бы баланс. Но она пришла за ней, за Саншель. Если бы только ведьма знала, кто такая Саншель, она давно отдала это имя. Отдала эту жизнь. После ухода Аннабель приходили и другие люди, другие существа, но ведьма всегда думала о ней. Аннабель дала ей надежду. Пророчество Чем больше времени он проводил здесь, тем сложнее было сопротивляться. Словари обретали смысл Будь с нами, говорила она, и ты сможешь жить целую вечность. Не ищи ее. «Не говори о ней, не думай о ней, забудь, забудь ее!» И он забывал. Постепенно, медленно, но неумолимо. Время шло, но будто бы не шло. И Айвен забывал. Он бродил по острову, покрытому древними развалинами. Выходил к обрывам, на которых пировали чайки, и смотрел вниз на холодное серое море, которое не умело быть спокойным. Он ждал, что однажды на горизонте появится корабль. Хоть один, пусть даже далеко, пусть даже просто силуэт. Но так он хотя бы поверит, что во всем мире он не один, и есть еще кто-то. Но в этом мире не было кораблей, как не было у других людей. Он забывал людей из прошлой жизни. Эрика, Аннабель. Все случилось, потому что должно было случиться. Когда они познакомились, когда они пришли к Ковалонскому монолиту, когда отправились к озеру, или еще раньше, когда он случайно прошел порог и оказался в доме Эрика Кеннельма. Айвен помнил, что тогда стояла летняя ночь. Такие ночи в Ангисхеде назывались «белыми». Они обволакивали город призрачным светом, выделяли и очерчивали каждый угол, каждую дверь, и дома становились похожи на собственные черно-белые чертежи. Эрик ничуть не смутился, даже предложил чаю. «Конечно, травяного, Сказал, что в кофе и черном чае слишком много кофеина. Айвину было все равно. Он больше заинтересовался самим хозяином старинного дома и тем, что тот совсем не удивился такому гостю из другого мира. Потом Айвин познакомился с Саншель. Несколько раз они ужинали вместе, несколько раз она брала у него интервью. Пару раз он даже сам приглашал ее прогуляться по городу или выпить вина. Айвин чувствовал Саншель странное родство. Они оба были полукровками, пусть и в разной мере. Она рассказала, что ее отец работал дипломатом на одном из Южных островов, и через три года у него и местной туземки родилась Саншель. Когда ей исполнилось шесть, отец забрал ее на материк, чтобы она смогла поступить в цивилизованную школу. Одноклассницы ее не любили. За цвет кожи, за поведение, которое все считали свойственным мальчиком. Взрослее она начала понимать, что достаточно красиво, и это одновременно принесло радость и грусть. Саншель перестала понимать, что именно в ней ценят. Внешность или светлую голову. А потом в его жизни появилась Аннабель. Разве могло быть иначе? Все они уже были связаны друг с другом, но Айвен тоже вошел в их жизнь. Как же это было давно. Он пытался написать про их встречу, но не мог. Пытался написать хоть что-то, но даже небольшой зарисовки не получалось. Чем дальше от центра миров, тем сложнее было вспоминать, кто он такой и кем когда-то был. В нем оставалось все меньше и меньше магии. Он чувствовал, что с каждым выдохом теряет частичку своего дара. И проклятие. Он чувствовал, как становится похожим на отца. А ведь Айвен даже и представить себе не мог, кем был отец на самом деле. «Твоя мать хотела лишить тебя дара», — говорила Рия. И было плевать на тебя. Айвин мало что помнил из той жизни, но верил, что сестра права. Мать не любила его. Лишь помощь старшей сестры спасла его. Где она сейчас? Где его другая сестра? Где те люди, которых он любил? Нет, это все было неправильно. Он понял, что должен выбираться из этого мира. Парадокс. У Аннабель ничего не получалось. Не получалось понять, что такое магия. Не получалось почувствовать. Раньше магия, пусть и с перебоями, нулилась сама по себе. Теперь же, когда она решила учиться, казалось, все стало во сто крат сложнее. «Тянись за магией», — говорил когда-то Айвин. «Магия как вода, как поток, который несет тебя к свету, который сплетает мир воедино». Вселенная полна пустоты, но мы созданы из света и благодаря свету. Вода, леса, воздух существуют благодаря этому свету, и мы тоже. Все народы, включая людской, созданы из света. «А есть ли кто-то, кто создан из пустоты?» — думала Аннабель, но не знала ответа. В другом мире, еще дальше от своего дома, чем находился белый замок ведьмы, она нашла заброшенное поселение. Анна Бульнаугат выбрала один из нескольких одинаковых домов, деревянный с высоким крыльцом, покатой металлической крышей, большими окнами и просторными комнатами. Она дочитала четвертую главу романа Айвина и застопорилась где-то на середине пятой. Анна Быль не понимала, почему буквы меняются. Айвин не слишком хорошо объяснял. Он вообще был не лучшим учителем. Он говорил, что буквы не меняются, а меняется все вокруг, и что если осознать, что они такое, то они примут свою изначальную форму. По вечерам до самой темноты Анна Бль сидела на крыльце и пыталась читать. Но пятая глава не давалась. Это была книга о человеке или другом существе, который покинул свой дом. Но Анна Баль не могла понять, кто это? Человек ли? Она даже не могла понять, мужчина это или женщина. Ни расы, ни вида, ни пола. Кто-то. Разумное существо, не привязанное ни к чему конкретному. Она тянулась за магией, как и говорил Айвин. Но магия ускользала. Каждый раз ускользала, стоило лишь Анна пристально взглянуть на текст. Без него было не так, не то. Будто он оживлял свои слова, делал их более понятными, вдыхал в них смысл. Анна боль потеряла счет времени. Она не знала, сколько дней или месяцев, или даже лет прошло с тех пор, как она пришла сюда. Не помнила откуда. Не вспоминала, что было до этого. Не осталось ни прошлого, ни будущего. Только одно, короткое, бесконечное, настоящее. Здесь... У реки, охристой от глины, у бамбукового леса, у деревянных домов, раскиданных среди мха, такого зеленого, что глазам больно смотреть. В ее комнате не было кровати, лишь тонкий матрас. Не было шкафа, но ей и так нечего было складывать внутрь. Когда она пришла, то обнаружила на матрасе два комплекта свободных штанов и рубах из грубой плотной ткани. Ни электрических ни газовых ламп, ни даже свечей в доме она не нашла. Но в одной из комнат стоял низкий столик, перьевая ручка и уйма бумаги, будто бы специально оставленных для нее, достаточно для того, чтобы работать. Ела Анна бель плоды, которые росли на деревьях неподалеку, пила воду и стирала одежду в одном из многочисленных ручьев. Она носила оставленную ей или не ей одежду, а свой походный костюм аккуратно сложила в углу комнаты. Она ложилась спать поздно ночью и просыпалась утром, чтобы читать и пытаться понять свою магию. Вечером Анна Аннабль смотрела на закат над рекой, ночью на звезды. Где-то там, в небе, так далеко, что не увидеть, ждал монстр. Монстр, которого годами, веками, тысячелетиями пытались спрятать в бесконечных уравнениях. Не вышло. Когда-нибудь мир умрет. Но это будет не сегодня и не завтра. Когда-нибудь, но не сейчас. Так, стоит ли беспокоиться? Аннабель знала, что этой дилемме не сто и даже не тысячи лет. Знала, что разные народы, разные виды из разных миров думали об этом и раньше, и делали свой выбор. По ночам, когда цикады стрекотали так громко, что звук был похож на струящийся по проводам ток, она вспоминала город. Тогда она уходила к бурлящей реке. Вода как магия. Магия как вода. Магия как проводник. Магия как ток. Магия как система. Ответ был близок, но ответ как буквы из книг Айвена терял очертания, стоило лишь к нему приблизиться. Анна бы ждала, терпеливо ждала, училась чувствовать и ждала, познавала магию и ждала, читала и ждала. Стирала одежду и ждала. Она только и делала, что ждала. Вся ее жизнь превратилась в ожидание. Обычно ей снился Эрик, реже Айвин, Но в ту ночь ей приснилась Саншель. Не в образе ведьмы, а та, прежняя Саншель, ее подруга, ее самая близкая подруга, самый близкий человек. Они обе сидели на большом деревянном крыльце нынешнего дома Аннабель. а небо наполнялось звездами. Звезды приносило солнечным ветром. Они полнели, набухали, лопались фейерверками. Нравится? спросила Саншель. Аннабель смотрела на ее профиль, освещаемый вспышками звезд. Это ты? прошептала она. Это ты! рассмеялась Саншель. Тебе это снится! Я уже поняла. Если ты хочешь изменить прошлое, тебе нужно торопиться. Реальности наслаиваются друг на друга все быстрее, а трактор наступает. Анна боль вздохнула. В этом не было никакого смысла. До приближения к великому атрактору еще. Сколько? спросила Саншель. Десятки тысяч лет? Сотни? Она сощурилась. А если мы ошиблись. Если вы ошиблись, значит, мы ускоряемся. Тогда что я могу сделать? Разве у меня что-то получится? Я пытаюсь понять. Саншель закатила глаза. Какой пессимизм. Но, милая, она подсела поближе и потрепала Аннабель по волосам. Тебе не нужно решать сразу все проблемы. Начни с себя. Начни с маленьких шагов, которые ты можешь сделать. Магия, айвин, Затем уже ведьма, а трактор тебе поможет. Поможет? Анна Баль поперхнулась словами. Но пока она пыталась понять, что сказать, Санша исчезла. Аннабель проснулась на том же крыльце. В руках у нее была заботливо переплетенная Эриком неоконченная рукопись. Солнце уже скрылось за вершинами далеких зеленых холмов. Она пролистала и открыла наугад где-то ближе к концу. Я хочу, чтобы они поняли. Нельзя терять этот язык. Это наше наследие. Присмотрелась повнимательнее, потому что в темноте читать было сложно. Приблизила рукопись к глазам. Я не верю. Я больше не слышу зов. Ничего не осталось. Еще ближе. Не ищи меня! моргнула. Найди меня. Анна боль захлопнула книгу. По коже пробежали мурашки. Сначала одна волна, затем другая. После она не смогла найти этот отрывок. Наверное, это тоже был сон. Мир еще не успел проснуться. Он пребывал в прохладном утреннем тумане, когда Анна Аннабель вышла из дома босиком и пошла по мху, не разбирая дороги. Она шла и шла, когда бамбуковый лес закончился и превратился в дубовый. Она шла, пока вставало солнце. Она шла, пока ноги не вынесли ее к поляне, на которой стоял дальмен. Дальмены древние погребальные культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, то есть к сооружениям, сложенным из больших камней. Пороги перестали прятаться. На плите сидело существо. У существа были такие же золотые волосы, как у Айвина, но оно отличалось. Существо улыбнулось, блеснули острые зубки. Теперь ты понимаешь? Спросила она. Ты его сестра, его старшая сестра. Существо снова улыбнулось. В андрогинном лице и фигуре не было ничего женского, как и мужского, но Анна боль знала. Это она. Оно? Нет, все же она была одета в серозеленую тунику, а еще у нее были потрясающе красивые ноги. Анна боль вся напряглась. Возможно, именно это существо забрало Айвина. Почему же Айвен настолько другой? Он выглядел почти как человек. Почему? И тут ответ возник в ее голове. Понимаешь? Переспросила сестра Айвена и спрыгнула с плиты. Ростом она была на голову ниже Аннабель. Да, кое-что. Я поняла, что Айвен полукровка, но где он сейчас? Это... Ты спрятала его. Что? Та похлопала длинными ресницами. О чем ты? Мы о нем давно забыли. У нас полно других дел. Танцевать на холмах и похищать детей? Анна криво улыбнулась. Как много ты знаешь о нашем народе? Та рассмеялась. Но ты должна мне поверить. Я даже не думала о нем, пока не случилось. Она поморщилась, изобразив странный жест ладонью. Это. Это случай на озере. Значит, его забрала другая сестра. Младшая. Да, прекрасное существо. Прекрасное в своей ограниченности. Ее зовут Рия. А вас? Как зовут вас? Сестра Айвина подошла к ней и, встав на цыпочки, чмокнула в щеку. Прежде чем Анна бы успела отреагировать, та исчезла. Их язык переплетен с магией. Вот почему он не давался другим. И ей тоже. Теперь Анна боль поняла: либо ты владеешь магией, либо магия владеет тобой. То, что внушали ей родители, ложь. Казалось бы, так просто догадаться, но отец был очень логичен, приводя в пример детей, выращенных животными. Одичавшие дети или дети маугли, Человеческие дети, которые росли в условиях крайней социальной изоляции, вне контакта с людьми с раннего возраста, и практически не испытывали заботы и любви со стороны другого человека, не имели опыта социального поведения и общения. Те, кто жил в обществе животных первые 3,5-6 лет жизни, не могут освоить человеческий язык, ходить прямо, осмысленно общаться с другими людьми, несмотря даже на годы, проведенные в последующем в обществе людей. Это показывает, насколько важным для развития ребенка являются первые годы его жизни. При отсутствии воспитания и образования в раннем детстве никакие последующие усилия не дают результата. Если ребенок не научится ходить на двух ногах до полутора лет, он никогда не сможет этого сделать. Если он не научится говорить до трех пяти лет, он никогда этому не научится. Если ты не научишься управлять этим до 7 лет, то потом уже не получится. И маленькая Анна Боль верила. У нее были хорошие отношения с отцом. Он всегда ее поддерживал, даже когда в 12 лет она решила, что обязательно будет астрономом. Потом, конечно, он об этом пожалел. Когда ей исполнилось 17, он нашел ей жениха. Первый ее жених разорвал помолвку, потому что влюбился в другого человека. А затем через год то же самое случилось и со вторым. Анна Баль не знала, насколько она сама повлияла на эти события, но после этого родители решили все-таки отослать ее к Эрику. Непонятно, на что конкретно они рассчитывали, то ли избавиться от нее, то ли свести их. Можно сказать, что им удалось. Анна Баль все еще не понимала, как именно работает ее дар, но она начинала слышать не над пороговым восприятием, как раньше, а почти осознанно. Этот звук вплетался в шелест листвы на ветру, в бурлящий шум реки, в пение птиц и стрекотание цикад. Он был дальше, чем все это. Много дальше и много тише. Но однажды, услышав этот звук, Анна Буль больше не могла его потерять. Проклятие. Она пришла снова. Она приходила сюда и раньше, к той, что была до. Та не смогла ей помочь или не захотела. Чужие воспоминания были спутанными, размытыми, походили больше на обрывки снов. Золотые волосы, большие синие глаза с мерцающими крапинками, темно-зеленая туника. Но имя ее было скрыто, как и многое другое. Та называла ее златовлаской. Что ж, пусть так. О, сказала она, когда увидела ведьму. Новое лицо. Не было никакого нового лица, но стало неприятно, что она все поняла. «Сама вызвалась или тебя обманули?» Златовласка вдруг оказалась на подлокотнике и взяла в руку стоящий там кубок с вином. Радостно болтая ногами, она отпила из кубка и поморщилась. «А что, кто-то соглашается сам?» — спросила ведьма. «Шутишь?» «Бессмертие, почти безграничная власть. Лишь потом они понимают, что у джинов с их бутылками свободы и то больше». Ведьма вздохнула. «У тебя ко мне какое-то дело?» — спросила ведьма. «У нее было дело, очень важное и большое, такое, что прямо билось в груди белым пульсирующим светом. Но непонятно было, что именно она скажет». «Нет», — подумав, ответила золотовласка. «Ведьма уже знала эту игру». Она хочет вытянуть что-нибудь, что угодно. Прежняя память кричала ведьми, чтобы она молчала. Но она, новая она, была не из тех людей, кто скрывает информацию. «Я знаю, где он». Синие глаза стали еще больше, хотя казалось, это невозможно. «Но тебе одно его не вытащить. Нужно подключать тяжелую артиллерию. Ты знаешь кого». Златовласка оскалилась и издала короткий шипящий звук. «Мне это не нравится. И она мне не нравится». «А ты хотела бы, чтобы он выбрал одну из ваших?» «Не, никому из наших он не по вкусу, потому что он похож на одного из этих, из твоей прошлой жизни». «Тогда чего бы ты хотела?» «Чтобы он мог сосредоточиться на чем то другом, а не на отношениях. Разве это плохо?» «Это неплохо», — ответила ведьма. «Но обычно это можно совмещать». Хоть Золотовласка и была старше, ее младший брат все же частично был человеком и относился к некоторым сторонам жизни по-другому. Что уж говорить про физиологию. «Надо было удушить его в колыбели», — прошипела она, сощурившись. «Так чего ж не удушила?» Он был слишком миленький. Не кусался, не царапался, только орал. И это было так забавно. Она хихикнула, а затем резко посерьезнела. «Что я должна тебе за то, что ты мне рассказала?» «Ничего», — она помотала головой. «Так нельзя. Чем больше правил ты нарушаешь, тем больше ошибок в том, что вы называете великим уравнением. Ты знаешь, куда это ведет, Или не знаешь?» «Знаю. Частично. Ты хочешь сказать, что великий трактор приближается так быстро?» «Быстро?» — Золотовласка прищурилась. «Ах да, ты же новенькая. еще всего не постигла». Она отставила кубок и наклонилась к ведьме. «Когда-то давно мы создали стену, сплели ее из нитей света и пустот Вселенной, поставили между собой и аттрактором. Нам тогда казалось, что мы навсегда защитили себя. Мы ошибались. Он пытается вырваться. Каждую секунду пытается». В синих глазах сияли звезды, древние, как сама Вселенная. Даже ведьме пространство и время становилось не по себе. По глазах золотовласки отражались нити света и пустоты Вселенной. Отражалась сама жизнь и гибель миров. «Ты так говоришь, словно сама там была», — прошептала ведьма. «А кто сказал, что нет?» Златовласка широко улыбнулась. «Тогда ты должна знать. Кто-то ведь был первым. Кто-то установил эти правила. Почему я должна быть здесь? Почему вообще кто-то должен быть здесь?» Почему нельзя упразднить эту должность? Возможно, это была случайность. Возможно, нет. Я ничего не могу тебе сказать. Попробуй понять сама. У тебя есть память. Их память. А вообще, что у тебя в жизни было такого, к чему ты так рвёшься? Небось, тоже отношение. Ведьма помотала головой. «Семья?» «Не знаю, возможно. Если бы я хоть что-то помнила, было бы легче». «Тогда посади сюда кого-то вместо себя». «Я не могу так поступить». Златовласка склонила голову, глядя на ведьму, как на несмышленного ребенка. «Милая моя, если ты не хочешь быть здесь, это не значит, что никто не хочет. Подумай об этом. Бессмысленное благородство». «А ты не хочешь на мое место?» спросила ведьма и накрутила светлую прядку себе на палец. Волосы у Златовласки были мягонькие, пушистые. Как у птицы, у птенца. У меня другие дела. <за> Какие же? Carwyn. Ну! Златовласка задумчиво возвела глазки к потолку и начала загибать пальцы: Воровать чужих детей, танцевать в лунном свете, плести венки из вереска. Ведьма все еще крутила на пальцы ее волосы. Как же приятно! Она осторожно положила руку на колени и спросила: Видишь? Ты не хочешь этой ответственности? На самом деле никто не хочет. Существо, которое выглядело на 15, но реальный возраст которого был в тысячи раз больше, задумчиво посмотрело на ведьму своими звездными глазами и сказала, «Я несу эту ответственность каждую секунду». Парадокс. Однажды в сумерках, когда весь мир становится чуть-чуть порогом, Анна был наконец-то набралась решимости, вышла из дома и позвала: Не словами нет, но призвала ее с помощью зова. Та сразу явилась. В этот раз на ней были одежды цвета осени, и даже кленовый лист с рябиновой гроздью в волосах. Сестра Айвина была так красива и при этом совершенно сбивала с толку, потому что не была похожа ни на кого другого. Для начала я хотела спросить. «Как мне тебя называть?» — спросила Аннабель. Вряд ли она скажет свое настоящее имя, но, по крайней мере, придумает что-то. «Саншель сойдет?» «Нет, так звали другого человека», — сестра Айвена хмыкнула. «Может, Эрик? Нет, как жаль, тогда зови меня Дей. Что ж, ты позвала, я пришла. Чего тебе?» «Я все еще не поняла, что дает ваш язык?» — спросила Аннабель. Сестра Айвина вздохнула. «А умом ты не блещешь, да? Что ж, поясню на пальцах. Дело не в языке как таковом. Язык — лишь инструмент, который дает понимание, способность взглянуть на саму суть вещей. Это почти как математика. Ваш язык прост. Он как...» Она нахмурила тонкие брови. «Как арифметика. А наш — как теория вероятностей. Несоизмеримые величины». Анна боляцепенела. Затем улыбнулась. Рассмеялась. Вот оно что. Все самое вначало было так просто. То же самое с магией. Я сказала что-то смешное? Нет, наверное, ты даже можешь подумать, что сказала лишнее. Сестра Айвина пожала плечами. Я сказала ровно то, что хотела. Либо ты владеешь магией, либо магия владеет тобой. Если тебе нужно что-то сделать, то бери и делай. Ты услышала зов своей шел услышала, и мой зов осталось немного. «Немного?» — удивилась Аннабель. «О чем ты?» Но Дэй снова исчезла.